Часть вторая. Глава 23 Анжела Вейран. Восемь с половиной лет прошли как один день. Только что Анри было полгода, и вот уже зимой отпраздновали девятый день рождения, а еще полтора года назад у нас появился долгожданный второй сынишка, и теперь замок Вейран никак не напоминал то сонное, тихое место, в которое мы когда-то приехали. Его наполняли шум, беготня, детский смех, и я была так этому рада. Конечно, эти восемь лет сложно назвать легкими. Несмотря на наше с Виком решение раз и навсегда забыть все, что произошло в столице, это удалось не сразу. Поначалу Виктор будто отгородился от нас. Он мог целыми днями где-то бродить, не показываясь на глаза, но я не злилась и не обижалась. Мне тоже было сложно, прежде всего, не вспоминать о его измене. И еще сложнее чтобы он не заметил что я все таки о ней вспоминаю положение усугубляло то что магия вика не восстанавливалась и только через год сила начала возвращаться к нему он заново учился строить простейшие заклинания это давало сложно тем более что свет и тьма вернулись одновременно и переплелись в какой то невероятный клубок мне казалось что это было одной из причин по которой я долго не могла забеременеть магия точнее, полный магический раздрай в случае моего мужа. А потом вроде бы все затихло, наладилось, и только периодические головные боли Вика напоминали о том, через что мы прошли. Раз месяца в три он на несколько дней запирался в своей комнате и становился совершенно невыносимым человеком. Я сначала пыталась как-то ему помочь, а потом поняла, что не стоит, и Виктору проще справляться с этим самому. Увы, вскоре нас ждал следующий удар. За год до рождения нашего младшего сына Филиппа не стало старого графа. Это была тяжелая утрата как для мужа, так и для меня. И только моя беременность хоть немного вернула нас к жизни, ровно до того момента, когда я поняла, что мой малыш будет темным. Точнее, об этом нам сообщил лекарь. Беременность протекала сложно, и я никак не могла понять, почему. Оказалось, что моя светлая магия совсем не гармонирует с темной силой сынишки. «Стоит ли упоминать, что мы сразу вспомнили предсказания гадалки?» Вик ходил мрачным, словно туча. Я тайком плакала. А когда Фил появился на свет, впервые подумала, «Какая же глупость!» «Все эти предсказания — просто бред!» Потому что мой мальчик, несмотря на свою темную магию, рос невообразимо светлым. Замок будто ожил с его появлением. Поначалу я опасалась, что Анри будет ревновать, но не тут-то было. Похоже, ревновали мы с Виктором, потому что Фил больше всех на свете обожал старшего брата и взаимно. Мы оставляли Фила с Анри и были уверены, что с малышом ничего не случится. А я наблюдала за моими мальчишками, тремя, включая мужа, и, наконец-то, чувствовала себя счастливой. Этим ясным весенним утром в доме стояла непривычная тишина. Это означало только одно. Виктор с Анрией уехали прогуляться верхом. Старший сын любил лошадей, прекрасно фехтовал, даже в девять, и казался чуть старше своих лет, а я хваталась за голову, как же быстро он растет. Раз не было Анри, то и Фил вел себя тихо. Пока я читала письмо Тэмми, сынок забрался в кресло, оперся ручонками на подлокотник и смотрел на двор. С Тэмми мы за эти восемь лет так и не виделись. Я из писем знала, что где-то за год до рождения Фила она снова стала мамой. И, конечно же, у нее родилась еще одна дочь, но как только Темми родила, этот отправил ее в поместье Рейдесов. Она находилась всего в двух днях пути от Вейрана, и я прорывалась поехать к подруге, но так и не поехала. Сначала был траур после смерти свекра, затем беременность, когда мне казалось, что не дохожу желанный срок, а потом появился малыш, и времени снова стало в обрез. Поэтому мы с теми продолжали писать друг другу письма. На этот раз я читала, что Эд обещал приехать к жене и детям летом, и Тэмми очень скучала. Сетовала, что он только раз видел младшую дочь, и она не знает, как выглядит папа. Я знала, что это изредка писал Виктору, как и то, что Вик старательно отвечал на письма, но никогда не писал другу первым. У Эда было все так же много работы. Он рассказывал о Черной звезде», о своих нововведениях, о наборе студентов, об экзаменах. Вик только посмеивался, что старый приятель стал занудой. А я сочувствовал Тэмми. Но понимала и Эда, потому что то и дело приходили дурные вести. Кто-то охотился на ведьму и оборотней, называл их силу проклятой и темной. Страшно. Я покосилась на Фила. Тёмным магам тоже приходилось несладко. И иногда внутри рождалась такая тревога за него. Ладно, Анри, он был светлым магом на все сто, а еще таким же упрямым и несгибаемым, как его папа. Фил рос мягче. И его магия, увы, тоже не оставляла вопросов. «Что будет с моим сынишкой?» Вдруг Фил оживился, привстал, опираясь на подлокотник, и радостно завопил. Анли! эхо разнеслось по коридорам. Фил неуклюже слез с кресла, едва не расшибив нос, и посеменил в коридор. Это означало только одно. Вики и Анри возвращаются с прогулки. Я тоже отложила вышивку и пошла навстречу мужу. Вики и Анри как раз входили в холл, оба раскрасневшиеся после прогулки и довольные. Фил с визгом налетел на брата. Анри подхватил его и перевернул вниз головой. Фил радостно завопил, забираясь брату чуть ли не на шею. «Уронишь!» — я поспешила к ним. «Не вороню!» — рассмеялся Анри. «Такой же высокий и зеленоглазый, как папа. Только волосы ему достались мои, светлее, чем у Вика, и чуть волнистые. Посмотри, мам, он же как мартышка!» «Не мартышка!» — заявил младший. «Мартышка как есть!» — уверил его Анри. А Вик только усмехнулся. За эти восемь лет он сильно изменился. Стал строже, сдержаннее, но в глазах все равно сверкали сумасшедшие зеленые искорки. «Мы проехали до Ландышевого ручья», — сказал муж, привлекая меня к себе и целуя щеку. «Там уже столько цветов. Надо как-то выбраться на прогулку всем вместе. Уже достаточно тепло». «Мама, Анли обзывается», — выдал брата Фил. «Вряд», — спокойно заявил старший сын. «Я не мотыска". «Конечно нет», — я отцепила Фила от брата и взяла на руки. «Ты наш родной сынок». Можно подумать, Филипп остался со мной. Как бы не так. Стоило Анри переодеться после прогулки и снова появиться в поле его зрения, как Фил перебрался к брату на руки. Фил любит братишку больше, чем нас, пожаловался я Бику. Однозначно кивнул он. Фил, у брата занятия. Идем со мной, я покажу тебе лошадок. Ня, Фил замотал головой. Он не будет мешать, пап, вступился за младшего Анри. Я дам ему карандаши, пусть рисует. Ну хорошо, смирился Виктор. «Тогда марш заниматься! Оба!» Профессор из соседнего города, который учил Анри, как раз появился на дорожке к замку. Он приходил к нам 4 раза в неделю. В остальные дни со старшим сыном занимался Виктор. Тогда Филипп не рисковал им мешать и оставался со мной, потому что папа был куда более строгим учителем, чем старый добряк-профессор. Мальчишки убежали в учебную комнату. Мы с Виком поприветствовали месье Авиена, предупредили что у него сегодня на одного ученика больше, и пошли в сад пить чай. Погода уже действительно стояла отличная, несмотря на раннюю весну. Было сухо и тепло. Слуги спора накрыли на стол и оставили нас вдвоём. «Хорошо прогулялись?» — спросила я. «Более чем?» — кивнул Вик. Андрей замечательно держится в седле. Фил чуть подрастёт, и будем брать его с собой». «А меня?» «А тебя хоть сейчас?» Муж рассмеялся и пожал мою руку. «Как думаешь?» «Долго ли выдержит профессор Виен?» — хихикнула я. «В силу возраста — долго», — ответил Виктор. «А вот долго ли выдержит Фил сидеть и рисовать?» «Ой, недолго». «Да, сейчас все наши заботы крутились вокруг сыновей и замка, которому требовалась твердая хозяйская рука. И это было даже хорошо, потому что я чувствовала себя счастливой и любимой. Но я знала, что Вику не хватает его службы. Один раз даже предложила вернуться в столицу, если он хочет». Но Вик почему-то обиделся и разозлился. Почему, я так и не поняла. А время шло. Мы допили чай, прогулялись по саду. Виктор уже собирался заняться делами нашего имения, когда сверху спустился профессор Виен. «Как прошли занятия?» — сурово спросил Виктор, поглядывая на притаившихся вверху лестницы Андрея Фила. При этом Фил держал в руках листок и радостно грыз карандаш. «Замечательно!» — улыбнулся старик. «Ваш старший сын...» «Очень способный юноша и очень любознательный. Впрочем, младший тоже, несмотря на возраст». «Где вы планируете продолжить обучение, месье Анри?» «Пока думаем», — ответила я. «В любом случае, скоро надо возвращаться в Альсенбург. Профессор всему не научит, как и Вик. Анри нужны хорошие учителя. Но как же не хотелось снова окунаться в ту жизнь, от которой мы едва сбежали». «Что ж, уверен, любое учебное заведение будет ему рада!» Мы поблагодарили профессора и попрощались с ним. Стоило в Виену идти, как Фил подбежал ко мне и протянул листок. «Это Анри!» — радостно заявил сын, а я разглядывала перекошенный овал, два выпученных глаза и три волосины на голове. Конечно, в силу возраста Фил не мог рисовать лучше. Я рассмеялась и протянула рисунок Виктору, но Анри быстро вырвал его у отца и насупился. «Ну все! заявил младшему. «Я с тобой больше не играю». «Иглаешь?» — хикнул Фил. «Нет. И вечером тебя на прогулку не поведу. пойдешь с мамой». «Не пойду». Пойдешь, А я с папой. А тебя не возьму». Теперь уже у Фила были глаза на мокром месте. Он пару раз хлипнул и громко заревел. «Анри, не обижай брата!» — ступилась я. «А чего он?» — фыркнул Анри. Фил заревел пущий и вцепился в него. «Ну ладно, ладно. Возьму тебя с собой. Угомонись» андрей привычно потрепал Фила по голове, тот захлюпал носом, но Скаро уже опять улыбался во весь рот. Конечно же, на прогулку вечером мы пошли все вместе, а ночью, засыпая рядом с любимым мужем, я думал о том, какая хрупкая вещь — счастье, и как же страшно его потерять.